Митрополит Вениамин Федченков Отец Иоанн Кронштадский, Часть седьмая Отец Иоанн и Лев Толстой Было бы странным и несправедливым не коснуться отношения батюшки к Толстому. Ведь по одному тому, что обличение отцом Иоанном Толстого было, нельзя об этом умолчать в книге о нем. Затем, в лице Толстого он обличает вообще всех неверующих, подобно этому писателю. Так что, говоря о нем. Отец Иоанн обращается и ко всем подобным людям. Далее, совершенно немыслимо было бы, чтобы такой горячо верующий человек, пламенный христианин, живший Христом Господом всю долгую жизнь свою, написавший свой дневник «Моя жизнь во Христе», всероссийский светильник, чтобы он остался в стороне, не сказал бы ничего в защиту дорогой для нас истины. Это просто невероятно. Особенно, когда дана была свобода печатания и распространения в России книг. Невозможно представить себе, чтобы отец Иоанн молчал и спрятался, как улитка, в раковину. Между прочим, и потому нельзя вообразить его молчащим в этом случае, когда говорящих, кроме батюшки, не было слышно. Да и надвигающаяся смерть побуждала отца Иоанна еще и еще исповедать христианскую веру. И народ наш нуждался в этом просвещении. А кто же мог говорить для него авторитетнее, как не отец Иоанн? Этого требовало и польза отечества, у которого отнимали христианскую основу жизни. И, короче сказать, весь мир нуждался, чтобы кто-нибудь поднял свой голос против такого видного человека, как Толстой, которого читал и чтил весь интеллигентный мир, особенно его романы. И батюшка сказал. Правда, в некоторых местах он говорит резко, гневно, властно. Но как же ему возможно было говорить иначе? Да и не в этом дело. Важна справедливость, правда, защита, исповедничество. Первые христиане-мученики шли за свою веру на страшное страдание, а все же – Говорили правду о Спасителе. Что же, и их нужно осуждать за это? Ведь были тогда случаи, что, когда мученикам врезали ремни из тела и оставляли их висеть на неоторванной части, то страдальцы иногда сами отрывали эти ремни и бросали их в лицо гонителям, правителям. Правда, таких случаев немного. Большей частью мученики, греческое слово «свидетели своей веры во Христа», переносили страдания, яко в чуждых телесех, терпеливо. Но были и другие примеры, когда они со всей силой обличали мучителей. Так и отец Иоанн, один человек на 150 миллионов Нашелся, чтобы громко закричать о разрушителе веры. Ему можно извинить, если уж кто имеет на это право, ту гневность, а правду нужно принять. Дальше мы предлагаем выдержки из этих обличений и не систематизируем их, а по обычаю представляем их так, как они были сказаны. Из письма в редакцию. «На днях я получил анонимное письмо от одного толстовца». в коем он бронил меня за то, что я написал слабое опровержение толстовских бредней, что я пигмей, выступаю против колосса Толстого, и, имея только один талант, хочу бороться на бумаге с имеющим десять талантов Толстым, чтобы не оставаться пред Толстым и его поклонникам в долгу, И ответить обоим сильнее, я решился еще кое-что напечатать, ведь правда сильна, и защитить ее легко против борющихся с нею, хотя бы и колоссов, толстовцы ведь воображают себя колоссами, впрочем, не в обиду будем сказано на глиняных ногах. И то правда, что Толстой колос. но в своей сфере, в области литературы романической и драматической, а в области религиозной он настоящий пигмей, ничего не смыслящий. И если я и еще скажу в обличении Толстого и его товарищей, прошу их не прогневаться за голую и резкую правду». Я не хотел более отвечать на безумные глаголы Толстого, но если меня резко вызывают на это, то подолгу пред истинной церковью отвечаю, отдавая в печать выдержки из моего дневника, заключающие мои мысли и чувства по поводу душепагубного толстовского еретичества». Нынешнее время есть время борьбы с грехом, с плотью страстной, миром возле лежащим и дьяволом, виновником греха. Время обучения всякой добродетели вниманию в себе, трезвению, самоотвержению, бодрствованию. Воздержанию, крепости, смирению, незлобию, послушанию, целомудрию, снисхождению к ближним милосердию. Теперь не время покоиться и предаваться удовольствием, ибо лукавые, злейшие и хитрые враги наши не усыпают ни на минуту, и супостат наш дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить». Эту истину надо внушать всем христианам всякого звания, чина, пола и возраста, особенно учащемуся в разных заведениях юношеству. «Бдите и молитеся, да не внидите в напасть», — говорил Господь своим ученикам. «И нам тоже Он говорит, а мы что делаем? Дремлем и спим?» Спящим человеком в враг его, и всея плевелы посреди пшеницы и отиде. Вот и Толстой усердно сеет на ниве христианских сердец свое плевельное учение. Завет Божий отвергли о себе толстовцы, а также другие еретики, раскольники, сектанты, Все нечестиво живущие христиане. Какой завет Божий? Завет о спасении человеческого рода воплощением, крестом и смертью Сына Божия. Завет о крещении всякого человека для спасения. Завет о нужде покаяния, причащении святых тайн, принадлежности к единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Завет о совершителях таинств христианских пастырях. Все пьяницы, прелюбодеи, Серебролюбцы, нераскаянные Отвергают завет Божий о себе и погибают. Слезы у меня исторгли эти мысли. Что же вам будет в конце концов? Вечное проклятие и погибель? Толстой в своих дерзких писаниях мечтает попалить христианство и христиан, свести к ничтожеству своим дерзким отрицанием и насмешками содержимое вот уже почти двадцать веков святую вселенскую церковью христианства, которая прославлена от Бога вечную неувядаемую славою. которая проявила величайшую жизненность, силу, благотворность. Но он сам себя бьет смертельно и своих последователей, ибо лишил себя и их света и благодати Божьей, примирение с Богом и благоволения Его, и подвергает проклятию Божию и себя, и их. О Христе Боже! Доколе Лев Толстой будет ругаться над тобою и церковью твоею? Доколе будет соблазнять Россию и Европу? Опять он пишет хулы на церковь и служителей ее. Опять клевещет на нас всему миру. Покажи, наконец, владыка, всему миру адскую злобу его. Буди! Им увлечено в прелесть и пагубу Пол света, о предтече Антихриста. Желаете ли, православные, знать, что я думаю о Льве Толстом? А я вот что думаю и говорю. Он объявил войну Церкви Православной и всему христианству. И как Деница и Сатана отторгнул своим хребтом третью часть звезд небесных, то есть ангелов, и сделал их единомышленниками с собою. Так наш Лев, сын противления, носящий в себе дух его своим рыканьем и хвостом, отторг тоже едва ли не третью часть русской интеллигенции, особенно из юношества, вслед себя, вслед своего безбожного учения, своего безверия, Его безбожные печатные сочинения свидетельствуют о том, он хочет вырвать у всех веру в Спасителя, веру в Троицу, в Церковь и во все спасительные истины, в которые веровать научила нас Святая Церковь и без которых невозможно жить ни одному здравомыслящему человеку. а у Львом Толстым в Лондоне в начале ноября 1902 года безбожной статье о заглавленной обращении к духовенству. Он хочет разрушить веру во все святое, таинственное, в то, чем человек живет, спасается, утешается, укрепляется духом и телом, во все, что носит печать истины непреложной, Веру в Бога Троичного, в сотворение мира, в искупление человечества Сыном Божиим – все это отвергает, как сказку, подвергает осмеянию и хочет все христианские догматы переиначить по-своему, верить только в свой ум. себе одному приписывает открытие истины и себя только признает истинным учителем, но увы все положения у него ложны, а потому ложны и все заключения. Под живым впечатлением отлучения от церкви он решился забросать ее сколько можно грязью и все священные писания Ветхого и Нового Завета. все богослужения, все таинства и особенно духовенство всех церквей. Толстой исказил смысл Евангелия, исказил смысл Ветхого Завета и искаженные события передает в насмешливом тоне, подрывая у читающих всякое уважение к Святому Писанию. Над всем, что дорого для христианина, на что он привык смотреть с детства с глубоким благоговением и любовью, как на Слово Божие, он дерзко насмехается. Толстой переносит свои поругания на духовенство, на церковь, на Святое Писание Ветхого и Нового Завета и на самого Господа, и говорит, была ли такая вредная книга в мире, наделавшие столько зла, как книга Ветхого и Нового Заветов. Это прямо относится к толстовским сочинениям. Не было вреднее их Аренаны, Бюнхеры, Шопенгауэры, Вольтеры ничто в сравнении с нашим безбожным россиянином Толстым. Написанные Толстым в обращении с точки зрения христианской Одно безумие. Надобно, чтобы всякий, даже неверующий во Христа и Святую Троицу и в таинство христианской веры, обращался с лицами и предметами веры честно, потому что вера есть сердечное, драгоценное сокровище бесчисленного множества людей всякого языка, наций, всякого звания и состояния, а не по-свински, как лев Толстой. И кто из христиан равнодушно относится к тому, кто хулит Христа и святую Троицу, искренно почитаемую избранными людьми всех веков, всяких наций, званий и состояния, тот недостоин звания человека. А таков именно «Толстой и толстовцы, так обращающиеся с неоцененным, дрожайшим именем Иисуса Христа, Святой Троицы, Богоматери и с досточтимыми их изображениями и всех святых. Скажет кто-нибудь, что печатна руга человека, которому дана свобода слова и печати». и который пишет и печатает, что придет ему на ум неприлично и не следует, а я спрошу и Толстого, и его клевретов, поносить высочайшие имена Троицы, Христа, Богородицы и святых, святые чудотворные иконы и мощи, и соблазнять народ православный и неправославный по-вашему можно? «Устами твоими буду судить тебя, лукавый раб», говорит Господь в Евангелии. «И я скажу, отрицаниями твоими отрину тебя, Лев Толстой, Их улы твои обращу на тебя». Почему же верить Толстому? Что он за авторитет? Кто знает слепоту человеческого разума, как заблуждались люди до пришествия христа на землю какая была тьма неведения истинного бога тьма идольская какой свет разума воссиял с пришествием христа на землю какой свет в евангелии лев толстой клонит все свои рассуждения богохульные к тому чтобы убедить хотя недальновидных и несамостоятельных людей, что в наших познаниях и исследованиях научных всему голова наш разум и меры его понимания. И чего он не понимает, хотя бы это был высочайший непостижимый предмет нашей веры Господь Бог, того он и принимать не должен. и в то верить не должен, как неподходящее подмирило разума, и что человек может достигать совершенства без помощи Божьей. В Бога он не верит, собственным разумом. Но на себе самом Толстой показал, до чего может дойти такой человек. Он своим помраченным от гордости и самомнения разумом дошел до нелепых и бессмысленных положений, до неверия в Бога Личного, Бога в Троице, в необходимость искупления Бога Человека. Это урок всем, доверяющим свидетельству самой истины, самому Иисусу Христу, преподавшему нам истинные учения о Троице, сотворении мира, и человека, о падении и искушении, о необходимости покаяния, причащения святых тайн, о воскресении мертвых, о суде и вечной муки и о царствии Небесном. Не верит толстой повреждению, растлению человеческого рода и каждого человека в самом корне Адама и Евы, во глубине существа, что человек сам по себе, без помощи Божией, не может успеть ни в какой добродетели, что все усилия его в этом роде без помощи Божией тщетны. «Без меня, — сказано, — не можете творить и ничесоже, а верит, вопреки истине и всегдашнему общему опыту, что человек сам может достигать совершенства при помощи современной науки. Никто же знает сына Токма-отец, не отца, кто знает Токма-сын, и ему же аще волит сын открытие. Читаем во Святом Евангелии. Без откровения Божия падший ум человеческий не может познать таинство Святой Троицы. И Бог, верующим в простоте сердца, открывает эту тайну, насколько можно открыть это непостижимое естество. Толстому по его гордости, лукавству и безверию не открыта тайна, и он не верит ей и глумится над ней. Он в своей богохульной брошюре «Все дорогое, святое, праведное, утешительное, спасительное и просветительное все, чем живет, дышит». Крепится душа христианская, все отнимает и сам на место отнятого ничего не дает и оставляет душу в хаосе, пустоте, мраке. в состоянии безутешном и беспросветном».